Не имея денег, Корф действовал другими средствами. Подал правительству промеморию против задержания Спрингера, чем затруднил французскую партию, не знавшую, что отвечать на промеморию, ибо за Спрингером не оказывалось никакой вины. Кроме того, Корф распространил в народе напечатанную в Германии брошюру «Разговор двух шведов». Брошюра была направлена против Прусского союза. Корф писал своему двору. что французская партия сильно домогается в установлении самодержавия, и все к тому приготовлено. Когда сенатор Оккергельм представлял кронпринцу, что если бы он имел малейшее известие, что его высочеству угодно быть канцлером Упсельского университета, то никак бы не позволил внести себя в число кандидатов, то кронпринц отвечал ему презрительным тоном, «Я это звание хочу иметь и получу». Составляют план, чтобы кронпринцу привести в свое распоряжение стокгольмских горожан. Для этого склоняют Оберштадт, Гольда, барона Фукса уступить это место кронпринцу за деньги. Составлен также план в полках, находящихся в восьми ближайших к стокгольму провинциях, заставить полковников за деньги уступить свои места, которые раздать членам французской партии, а полк лейбгвардии отдать самому принцу. И таким образом приготовить корпус войска, который бы по первому сигналу мог произвести в действие насильственный план французской партии. Помехой для осуществления этого плана служит старый король, и потому сильно хлопочут, каким бы образом лишить его престола. Духовные и крестьянские чины тут больше всего препятствуют. Король дал знать Корфу через генерала Сталя, что если будут сделаны ему предложения, Об отречении от престола, то он отвергнет их ствердостью, если только не будет употреблено насилие. Подозрительность дошла до такой степени, что король принимал меры за столом, чтобы не съесть или не выпить чего-нибудь отравленного. Члены французской партии прямо говорили в секретном комитете, благодаря деятельности комитета. Благодаря избранию новых сенаторов Швеция освобождена от русской зависимости, а если б мы позволили себе испугаться поступков русского посла, то государство наше навеки должно было повиноваться повелениям его двора. Все известия единогласно подтверждают, как ошиблись заблудшие дети шведского отечества, которые полагались на русскую помощь. Извести нобычей русского двора на семех гордо говорить, но при этом остаться удивительно, что друзья России так упорно ее держатся, хотя они горьким опытом дознали, что кроме обещаний они от нее ничего не получили. Кронпринц сказал одному преданному человеку, который обнаружил сомнения насчет полезных следствий его поступков: «Не думаешь ли ты, что я не получал никаких известий о состоянии русского двора?» Если колпаки надеются получить от него помощь, то они обмануты, мне надо бы напользоваться настоящими обстоятельствами или навсегда отречься от своего плана. Когда я был любским епископом, то нуждался в помощи русской императрицы, а теперь, будучи кронпринцем шведским, должен сам себе помогать. Кронпринц главным средством поставить себя на твердую почву, Считал привлечение на свою сторону крестьянство, для чего разослал по областям преданных себе людей. Но крестьянские депутаты на семье крепко держались против французской стороны, и Корф писал, что причину такого поведения их должно приписать королю. Ибо хотя русская партия и собрала небольшую сумму денег на содержание крестьян, но так как эта сумма оказалась недостаточной, то король дал значительную сумму, Как на крестьян, так и на духовенство. Старый мудрый государь, писал Корф, принял при этом такие хорошие меры, что только три человека знают тайну, так что члены французской партии никак не могут угадать, каким образом крестьяне оказываются им противны, несмотря на большие деньги и розданный кронпринцем. Так как у крестьянского аратора были в руках доказательства и интриг. которые производились для склонения крестьян к французской стороне, в его же руках находился и список лиц, через которые производились эти интриги, то преданный русской партии ландмаршал уговорил оратора еще одного крестьянина объясниться откровенно с графом Тессиным. Крестьяне прямо объявили графу, что он во всем государстве считается виновником всякого беспорядка. что преданные французской партии крестьяне во всех публичных местах хвастают, будто кронпринц объявил себя главой сеймовых дел, и они под таким покровительством и разумным руководством графа Тестина надеются иметь полный успех. Но неудовольствие в большинстве крестьян от нарушения их вольности и привилегий так усилилось, что, может быть, опасно ему, графу Тестину. Конечно, ему известно мнение большинства народного, что пока правление будет в его руках, до тех пор ни на какой надежный мир с Россией надеяться нельзя, ибо Россия оскорблена поступками его и его партией на сейме. И если Дания, увидав слабость Швеции, впоследствии потери русской дружбы начнет неприятельские действия, то на кого пойдет ответственность? Он граф Тессина напрасно думает, что те крестьяне, которые известным образом его посещают, ему друзья. В случае опасности они первые обратятся против него. Смущение Тессина при этих словах было величайшее. Он мог только отвечать, что все это русский посланник внушает народу дурные обням слухи, но время покажет его невинность. Тут оратор, чтобы еще больше напугать Тескина, объявил ему решение крестьян отправить депутацию к кронпринцу с представлением, что крестьянский чин никак не может думать, чтобы его высочество позволил так употреблять возло свое имя, что позволил объявить себя главою некоторых мятежных крестьян, и потому крестьянский чин просит позволения исследовать, кто распустил подобный слух. Тессин начал усердно просить оратора, чтобы он уговорил крестьян не приводить в исполнение своего решения, и со своей стороны дал честное слово донести кронпринцу обо всем и переменить все дело. Король при первом свидании спросил Корфуа, слышал ли он о разговоре крестьянского оратора с графом Тессиным. «Кое-что слышал», — отвечал Корфу. «Я», — продолжал король, — «сегодня в Сенате свое прямое мнение объявил». А еще прежде в своем кабинете графу Тестину сильный выговор сделал. Тут король подозвал к себе сенатора Оккергельма и сказал ему, «По моим ведомостям, французское большинство в секретном комитете начало уменьшаться, и надеюсь, что, наконец, дела благополучно пойдут». Этим мы обязаны, русская императрица, что бы теперь с вами, бедными колпаками, сделалось, если б русский посол не оказал твердости и противную вам партию не держал в страхе и трепете? Были бы вы совершенно уничтожены, потому что насилия уже начались».